А в нём шевелится слабая надежда, вдруг одно из четырёх или пяти десятков писем внесёт в его жизнь что-нибудь волнующее. Он не сразу вскрывает письма, а сначала раскладывает их, читая или угадывая имена отправителей. Вот в нём внезапно вспыхивает лёгкое волнение. Письмо от Анны. Письмо, которое он ждал. минуту он держит его в руках, нервно мигая. Потом лицо его озаряется мальчишеской улыбкой, и как ребёнок, приберегающий любимое лакомство напоследок, он откладывает письмо в сторону, подальше, чтобы вскрыть после всех. Он читает другие письма: поздравления, пожелания. Это приятно, но не волнует. Он опять тянется за письмом Анны. взвешивает его на ладони, берет нож, медлит и очень доволен, в конце концов, что приход гостя помешал ему. А гость — его брат Мартин. Мартин — опперман, подходит к нему своей обычной, несколько тяжелой походкой. Густав любит брата, желает ему всяческого добра. Вместе с тем он не может не отметить про себя, что брат, который моложе его на 2 года, выглядит старше. Братья похожи друг на друга, это все говорят, и это несомненно верно. У Мартина такая же крупная голова и такие же глубоко сидящие глаза. Но глаза Мартина кажутся тусклыми и до странности сонными. В нём всё тяжелей, массивней. Мартин протягивает Густову обе руки. Что тебе сказать? Могу только пожелать, чтобы всё и дальше было так, как есть. Желаю тебе этого от души. Манера говорить у всех Оберманов, за исключением Густова, ворчливая. Они не любят показывать свои чувства. Мартин сдержан и полон достоинства, но Густов ясно чувствует в его словах сердечность. Мартин Оберман привёз брату подарок. Хьютер вносит его. Из большого пакета появляется картина. Это поясной портрет в овальной раме. Над отложным воротником, какие носили в 90-х годах, на несколько короткой шее крупная массивная голова. Над глубоко сидящими, чуть сонными глазами Аперманов, тяжёлый выпуклый лоб. Лицо выражает хитрость, вдумчивость, Душевное равновесие. Это портрет Эмануила Опермана, деда, основателя мебельной фирмы Оперман. Таким был Эмануил Оперман, когда ему минуло 60 лет, вскоре после рождения Густава. Мартин ставит портрет на большой письменный стол и придерживает раму мясистыми, холодными руками. Задумчивыми карими глазами Густов всматривается в хитрые карие глаза деда своего Иммануила. Нет, портрет не очень хорош. Он старомоден и художественно малоценен. Но все четверо Апермановых привязаны к этому портрету. Он дорог им с ранней юности. Они жили с ним. Может быть, они вкладывают в него больше, чем в нём есть на самом деле. Густав не любит увешивать картинами светлые стены своего жилища. Во всём доме у него одна только картина в библиотеке. Но получить портрет деда для своего кабинета было его давним и заветным желанием. Мартин же полагал, что место портрета в главной конторе фирмы. И хотя братья во всём отлично ладили, Густав был в обиде на Мартина за то, что тот не отдавал ему портрета. И вот теперь, радостный и довольный, смотрит Густав на лицо своего деда. Он знает, что Мартину нелегко было расстаться с портретом. Многословно, весь сияя, выражает он свою радость, свою благодарность. После ухода Мартина он зовет Шлютера и показывает ему, куда повесить портрет. Место давно уже намечено. И значит, что он не может. Сейчас портрет действительно будет висеть там. Густав нетерпеливо ждёт минуты, когда шлютер закончит работу. Наконец всё готово: кабинет, библиотека и третья комната первого этажа, комната, где Густав завтракает, органически переходят одна в другую. Медленно, в раздумье, переводит он взгляд с портрета Эммануила Аппермана своего прошлого. на другой портрет, бывший до сих пор единственным во всём доме. На портрет Сибилы Раух, своей подруги, своего настоящего. Нет, конечно, высоким образцом искусства портрет Эммануила Афермана никак нельзя назвать. Художника Александра Йоэльса, который писал его по заказу друзей Эммануила Афермана, в своё время до смешного переоценивали. В наши дни его никто и не вспомнит. Но Госта в меньше всего оценил в портрете его художественные достоинства. Он и его близкие любили в нём самого деда и дела его жизни. В жизненной задаче Иммануила Афермана не было в сущности ничего высокого. Он был дельцом, и дельцом приуспевающим. Но для истории еврейского населения Берлина эта жизнь значила нечто гораздо большее. Оперманы поселились в Германии с незапамятных времён. Предки их жили в Эльзасе. Были они там мелкими банкирами, золотых дел мастерами, купцами. Прадед нынешних Оперманов переселился из баварского города Фёрта в Берлин. Дед, Эммануил Оперман, в 1870-х, 71-м годах занимался крупными поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, висящей ныне под стеклом в главной конторе торгового дома, немногоречивый фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Афермана перед германской армией.